Помер ямщик. Звонок. Дверь распахнула младшая, Вероника. Зиновьев звали её Вероничкой. Вошла Кира с двумя ребятами-соучениками. Один из них нёс за ней её видавший виды портфель. Сидя на корточках в углу коридора, Сева промывал керосином малярные кисти. Она вошла. Он сказал: "Здравствуйте". Его лицо и шея сделалось жарко. Он почувствовал это и ужаснулся. Она не ответила. Мама, есть хочу. Щи с картошкой, бка цыплёнка, жареного льня. А чаю можно? Почему же нельзя? Ясно можно. Ребята тоже должно быть проголодались. Пробежав мимо Севы, Кира чуть не задела его лицо юбкой форменного платья. Здравствуй, Кира. Что с ней оглохла, что ли? Она громко смеялась, обнимала и целовала мать. Двери в кухню были распахнуты. Сева домыл малярные кисти, обернул их в бумагу и возвратился в спальню к Ивану Ивановичу. Зиновьев пел. Он заканчивал окраску четвёртой, последней стены. Ну что ж, я, пожалуй, займусь подоконником. сказал Сева. Да ладно, чего уж там? Во всяком случае на кухне и у детей перекрывать по третьему разу не станем. И так сойдёт. Просвежу на другую весну. Сева на свистовое принялся подправлять голубоватой венгерской краской белила. Мат. Узкий сиркающий подоконник. Как в степи глухой помирал Иван Иванович. Вы правы. Он действительно не замерзал постепенно, а помирал. Он взял и умер, мгновенно. Что случилось? У тебя нездоровые настроения все вылет. Ударился в меланхолию? Нет, вы просто меня убедили. Давайте-ка над два голоса. Передай привет радоной матушке, низко поклонись родному батюшке. Они пели очень прекрасно. Под их дружное пение была закончена внутренняя отделка квартиры, столь блистательная, что свободно могла при каких-нибудь международных или не международных соревнованиях получить приз. А впрочем, такие соревнования не вошли в жизнь, до них еще не додумались, они, как говорится, не привились.